Глава 14. Понедельник. Глеб. Глеб вошёл следом, сжимая в руке пакет с только что купленной рубашкой. Чтобы переодеться, ему пришлось бы ехать по пробкам целый час, а торговый центр был рядом с офисом Бархатов мог вызвать его в любой момент, так что не стоило давать лишний повод усомниться в себе. Глеб собирался быстро переодеться в машине, хотя бы рубашку потому что на выбор и покупку джинсов совсем не оставалось времени. Юлечка все время говорила ему, чтобы какие-то вещи он хранил у нее в квартире, а он не видел причин захламлять ее пространство. Теперь вот мотался в том, что на нем, в ущерб собственному имиджу и здоровью. Впрочем, об этом следовало подумать еще вчера, когда Бархатов отправил его в гараж. А он свалился там на диван в подсобке и вырубился. Пока тот снова не позвонил ему. Бархатов, кажется, ничего не заметил, да ему и не до того было. Глеб отвёз Кирилла Андреевича в загородный дом, а тот велел ему остаться. И Глеб не смог отказать, хотя чувствовал себя погано. Но ведь Бархатову было ещё хуже. Штормила до сих пор. Хорошо, что Юлечка об этом не знает. И хорошо, что не смотрит телевизор и не слушает новости. Главное, чтобы не переживала, не волновалась. У нее своих проблем полно. Она верит ему, но злоупотреблять ее доверием нельзя. Блондинка рассматривала одежду, а Глеб не сводил с нее взгляда. Он не мог поверить, что перед ним посторонняя девушка, и чем дольше он разглядывал ее тем больше убеждался, что эффект неожиданности пропал. Нет, цвет волос, прическа, фигура все сходилось, но это была не Тася. В первое мгновение, когда он увидел ее, у него сердце провалилось в живот. Какого черта она здесь делает? Она же должна быть на дне реки, под холодной толщей льда. Ее ищут или делают вид, что ищут. К бархатову приедет следователь, все это будет тянуться какое-то время, и это время следует пережить, затаиться, спрятаться, не выдать своих эмоций, скрыть их под маской сочувствия, что было катастрофически трудно. Глеба вдруг пронзила мысль страшная и дикая. У него моментально вспотели руки и защекотало в районе солнечного сплетения. А что если все откроется? Но вот сколько будут длиться ее поиски. В прошлом году также зимой на реке утонули несколько рыбаков. В течение месяца человек шесть. Интересно, их всех нашли. Надо посмотреть сводки. Да, загуглить и внимательно проверить, сколько у него времени есть в запасе, чтобы придумать что-то на этот счет». Глеба отмотало в сторону, и он ухватился за кронштейн. Эх, Стася, что же ты наделала? Самое место тебе на дне, голова твоя бедовая. Черти доводяные да бы тебя разодрали и меня тоже. Вот смотри, ходит твой двойник, вроде ты, а присмотришься, нет, другая она. Глаза в пол, сутулится, постоянно за волосы себя дергает. Никакого вызова и опломба нет. Она не ты. «Лишь подобие, слабая подделка. Тебя теперь нет. Ну, ты и сама об этом знаешь. Все. Прости, забудь. Умерла, так умерла. Глеб сделал вид, что приценивается к какому-то плащу, но буквы и цифры скакали у него перед глазами так же, как и его мысли. Почему они вообще лезут в его голову? Жар что ли начинается? Нужно срочно уходить отсюда, пока на него не стали пялиться. Он двинулся к выходу. "Влада, ты, привет. Охренеть, я тебя не узнала. Ты что с собой сделала? Не работаешь сегодня?" К белокурой девице подошла другая, темноволосая. "Постриглась и перекрасилась. Захотелось чего-то эдакого, я ушла из подиума", ответила копия Стаси. "Ничего себе. И что теперь будешь делать? Другую работу искать?" Глеб остановился напротив входа и прислушался. Затем достал из кармана телефон, включив камеру, поднёс к лицу, отодвинув чуть в сторону. Когда девушка попала в объектив, нажал кнопку. Быстро сунув телефон обратно, он поспешил на улицу. Кажется, он уже где-то видел её или не её. Ужасная мешанина в голове, определённо у него поднялась температура. Где-то в бардачке есть пара Значит, Влада. Неожиданно. Судьба Горько усмехнулся он. Стася бы долго хохотала, попав в такую ситуацию, но теперь ей не до смеха. Шутки кончились. Звонок от матушкина застал Глеба врасплох. Чертыхаясь, он вытаскивал из рубашки маленькие булавки, которыми были скреплены рукава. Да, Олег Иванович, Я тут рядом в машине, скоро буду, хрипло произнес Глеб и пригладил волосы. Его знобило. Кожа зудела, каждый миллиметр ее был наполнен тянущей болью. Нет, болеть нельзя, нужно быть здоровым и сильным. Таблетки уже начали действовать. Через десять минут ему станет заметно лучше. Он даже немного согрелся. Матушкин встретил его у стойки ресепшн, быстро подошёл и прихватив за локоть, зашептал, глядя снизу вверх: "Ну, рассказывай, что он тебе сказал, пока вы были вместе? Он вообще что-нибудь говорил, как себя вёл дома?" Глеб изобразил растерянность и развёл руками. "Олег Иванович, что вы от меня хотите?" Кирилл Андреевич был в таком состоянии, я не лез к нему. Да-да, разумеется, Матушкин состроил трагическую мину. А что было, когда вы вчера уехали из ресторана? Как? Как это могло случиться? Почему она решила ночью вернуться в город? Понятия не имею, коротко ответил Глеб, ставя точку в разговоре. Я всего лишь водитель. Матушкин подобрался, рассматривая Глеба, а затем удрученно покачал головой. Конечно, но я переживаю за него. У меня сердце болит за Кирилла Андреевича. Боюсь, что скоро у него опять начнет сносить крышу. С чего вы это взяли? озадачился Глеб. Он разве ты ничего не замечал? Матушкин сощурил глаза и впился в водителя пытливым взглядом. Не замечал чего? Ну как же? Ты же знал Стасю. Ты видел их вместе, Глеб? Мы взрослые люди. Да, кивнул Глеб. Взрослые, и потому я не буду распространяться об этом. Рано или поздно это вылезет на рожу, Глеб. Вы хотите сказать, что Кирилл Андреевич псих? ровным голосом спросил Глеб. Матушкин потер подбородок. Заметь, это ты сказал. За то время, что я работаю на него, он вел себя нормально. А то, что он делал со ста- Глеб запнулся, слова застряли у него в горле. Нет, я ничего такого не, только не надо делать вид, что ты ничего не знаешь, с кривой улыбкой произнес Матушкин. И не надо меня обманывать, Глеб. Я работаю с ним гораздо дольше. Глеб отвел глаза. Вам беднее, не выдержал он и спросил: "Как вы думаете, он будет ее искать?" Матушкин помассировал кончик мясистого носа, отчего тот сразу же покраснел, и заместитель Бархатова стал похож на доброго дядюшку, который любит хорошенько поддать. Кого? Не сразу понял Матушкин. Труп? Да, конечно, но труп ему не нужен, ему нужна живая Стася. Он привык к ней, и мне очень жаль, что так случилось. Так не вовремя. Но сейчас главное, чтобы он был в порядке. И надо как-то поспособствовать, чтобы Кирилл Андреевич имел возможность отвлечься, прийти в себя, тогда он забудет ее. и мы сможем спокойно заниматься делами. Глеб нащупал в кармане телефон и сжал его в ладони, когда Матушкин не прощаясь направился в сторону лифта, окликнул. Я тут кое-что видел странное. Матушкин остановился. Возможно, это не имеет значения, уточнил Глеб. Скажите, Олег Иванович, но что будет, если Станиславу не найдут? Не найдут? осторожно прошелестел Матушкин. Я имею в виду, так быстро, как нам хотелось бы похоронить человека надо, надо так от кого зависят эти поиски? Прежде всего от него, от кого же еще?» Он готов платить, чтобы они продолжались. То есть вы считаете, что если он не будет настроен на поиски, то сможет быстрее забыть о ней? Взгляните. Глеб протянул телефон со снимком на экране. Кто это? Отшатнулся Матушкин хмуря брови. «Когда? Где? Полчаса назад. Но это не Стася. Девушку зовут Влада. «Серьезно? Семья, дети?" деловито спросил Олег, всматриваясь в фотографию. "Без понятия. Знаю, что работала в подиуме, но ушла оттуда". В глазах матушкина промелькнул интерес, более чем странно пробормотал он и бросил на Глеба встревоженный взгляд. Ты ведь никому ничего не говорил. Нет. Очень хорошо. Я займусь этим сам. А это? Он ткнул пальцем в снимок. Удали или нет? Подожди, скинь сначала мне на телефон. Конечно. Глеб проводил взглядом матушкина до самого лифта. За эту девчонку, так похожую на Стасию, он не переживал. Наверняка у нее есть хорошая семья, куча родственников, парень или муж. Судя по всему, она из-за работы особо не держится. Ходит за покупками и примеряет красивую одежду, любит красивую жизнь. но кто же ее не любит? Вдруг Бархатов действительно переключится на нее и возникнет встречный интерес. Тогда бы у углевы оказалось в запасе необходимое время, чтобы хорошенько подумать, как выпутаться из умута, в который он попал благодаря этой чертовой Стасе.